— ответил Гоя. — Есть способ уменьшить опасность, — заявила она. — Я не мальчик, и сам предпочитаю мешать жар щипцами, а не голыми руками, — ответил он. — Только нужно иметь под рукой щипцы. — Ход мирных переговоров во Мьене не вполне отвечает личным интересам Дона Мануэля, — пояснила уси Ему нужно послать туда надежного человека. Если бы Дон Мигель согласился снова работать с Доном Мануэлем, он мог бы принести большую пользу делу прогресса и человеку, который ему очень дорог. Гоя внимательно следил за движением ее губ. В ближайшее время я устраиваю вечер для самых близких друзей. На нем будут и Дон Мануэль, и теп и, надеюсь, Дон Мигель. Могу я рассчитывать видеть вас и Дона Агустина. — Я обязательно приду, — сказал Гойя, и продолжал растроганным тоном. — Вы всячески стараетесь уберечь меня от последствий моего глупого шага, и даже готовы ради этого вставить несколько новых условий в мирный договор. Он широко улыбнулся. — Сейчас у вас больше лисьего, чем львиного, — тоже улыбая заметил Лусия. В политических делах Лусия чувствовала себя как дома, да и обстоятельства складывались благоприятно. На Амьянской конференции, где Англия, Франция и Испания вели переговоры о мире в Европе, должен был также решиться ряд вопросов, которые, как понимала Лусия, затрагивали самого Дона Мануэля. В чаянии высокой награды он всячески отстаивал интересы папы, кроме того ему необходимо было доказать королеве что он незаменим и потому он старался исхлопотать выгодные условия для тех итальянских государств где правили ее родственники Важнее же всего ему было расширить владение неаполитанского королевства и вывести оттуда этих габачо войска генерала бонапарта в случае успеха Отпадало препятствие к браку между неаполитанским престолонаследником и младшей дочерью Дони Марии Луизы, а Дон Мануэль не делал секрета нет от Пеппы, ни от самой Лусии, что это инфанты, его дитя, и, конечно, им очень хотелось надеть королевский венец на голову родной дочери. Таким образом, собственные интересы Дона Мануэля не всегда совпадали с интересами Испании, а так как посол Асара, представлявший католического монарха на Амьенской конференции, отнюдь не был другом Дона Мануэля, то этому последнему не мешало иметь там своего человека, который принимал бы близко к сердцу личные выгоды инфанта. Лусия не сомневалась, что за согласие поехать в Амьен представителем Дона Мануэля Мигель может потребовать любую плату. Донья Лусия пригласила Мануэля к себе на вечер, и с удовлетворением заметила, как он просиял, когда она сказала, что ожидает дона Мигеля. Сам Мигель немножко поломался, но тоже был рад случаю встретиться с инфантом. У Донни Лусии собрался такой же тесный круг друзей, что и в тот вечер, когда она впервые устроила встречу своей подруги Пеппе с Доном Мануэлем, правда, отсутствовал аббат. Стены гостиной были еще плотнее, чем тогда, сверху донизу увешаны картинами и собраниями Геля. Среди них находился и портрет Доньи Лусии, написанный гоей Лишь в последнее время Мигель до конца с болью осознал вещью и правдивость этого портрета. С проницательностью колдуна Франциско угадал не только истину и сущность Лусии, но и ее дальнейшую судьбу. И теперь живая Лусия полностью слилась с женщиной, изображенной на полотне. Лицо Мигеля сохраняло обычную ясность и невозмутимость. И в этот вечер, когда ему предстояло при таких благоприятных условиях вновь встретиться с Доном Мануэлем, но на душе у него было смутно, он твердил себе, что положительно может почитать себя счастливцем. Благодаря вынужденному безделью последних месяцев ему удалось изрядно продвинуть, даже почти что завершить труд всей своей жизни, — словарь художников. Сейчас тут посреди дорогих ему сокровищ искусства сидела его жена, которая по-прежнему была ему дорога. Недоразумение между ними...